Глава восемнадцатая. Твою мать! Что это за хрень такая? Тайная линейка чар мертвого бога. И все с большой буквы. Никогда ранее не слышал о тайных чарах и тем более о тайных линейках чар. Впрочем, то, что я о них не слышал, вообще ни о чем не говорит. На то они и тайные. Ха-ха. Я быстренько подобрал челюсть и на ходу полез в интерфейс. Так, так, так. Действительно, рядом с нулевой и первой линейкой Чар появилась еще одна. В ней было только одно заклинание, но что-то подсказывало, что позже к нему могут прибавиться и другие. Немедля я мысленно ткнул во влияние Горбага, спеша увидеть описание. При наложении имеется вероятность заставить собеседника выбрать нужный вам ход его логических построений. Воздействие незаметно. Чего? Я трижды перечитал описание, прежде чем его смысл наконец до меня дошел. Б*ть! Неужели это все-таки правда? И я действительно могу это делать? Я знал, что в д о р о г а р е есть ментальные маги. К ним принадлежит огромное множество профессий. Тот же Иваныч, ментальный маг начального уровня. При должной раскачке такие чародеи могли нагнать на врага ужас, усыпить, даже на некоторое время погасить сознание сильным ментальным ударом. Но вторгаться в мысли и добиваться нужных для себя решений? Я не произвольно содрогнулся. Уж не связано ли это как-то с теми играми с нашей памятью, что играет Дарагар в я с л я х или с тем подозрением, что обуяло меня в моем синколе? Вопросы, вопросы, вопросы. Заночуем здесь. Неожиданно услышал я голос Эрни и чуть было не уткнулся в спину Санчеза. Смотри куда прешь! Сквозь зубы процедил тот, а я вдруг практически не раздумывая применил новые чары. Они з в е р с к о вывели ману, но ничего не произошло. Отсутствует предмет, отсутствует требуемый уровень деструкции. Появилось через некоторое время странное системное сообщение. Что ж, понятно, что ничего не понятно. Блин, ну и хрен с ним. Я осмотрелся. Мы остановились около большого раскидистого и нехвойного дерева, зримо выделяющегося среди остальной дубравы. К этому времени лес стал совсем темен, и уже в десяти метрах все тонуло в густых сумерках. Переночуем и завтра примемся за дело. Мы уже рядом с угодьями Анги, сказал Эрни больше для меня, чем для кого-то еще, и достав из инвентаря еду, принялся за трапезу, а я последовал его примеру. Спал плохо. За ночь я просыпался, наверное, раз десять, то и дело ожидая меча в живот. Но окружающие меня ублюдки храпели, будто младенцы, в свою очередь буквально призывая мой меч на свою шею. Примерское чувство. Когда же под утро наконец нормально заснул, то уже через считанные минуты услышал зычный голос Эрни: "Поднимайтесь, сукины дети". Прелестно, просто прелестно. Услышав глухие пинки, которыми он будил своих подручных, я приготовился ответить, но меня его сапог миновал. Держит, значит, договоренность, гад. Тем лучше для нас всех. Угоди Анги раскинулись в самой лесной чаще. Собственно, названы эти территории были в честь речушки, пересекающей локацию с юго-востока на северо-запад, в которую позднее впадал тот ручей, на котором стояла крепостица Ясель. Хвойные великаны диаметром в несколько метров закрывали кронами солнце. Внизу практически не было п о д л е с к а Жалким жавшимся к могучим стволам кустикам попросту не хватало света, чтобы составить конкуренцию мрачным гигантам. Мягкий ковер из сухих иголок скрывал множество грибов и ягод, принадлежащих да ругару, и являющихся слабенькими ингредиентами. При наличии особой профы и рецептов из таких можно готовить различные настойки, повышающие какие-либо характеристики. Но до этого было еще очень далеко, потому пока что ими можно было просто хорошо подкрепиться. Тем более, что некоторые ягоды могли рандомно дать слабенький баф на регенерацию или плюс небольшой процент маны или жизненной силы. Мы быстро собрались, перекусили и зашагали дальше вглубь леса. Но шли недолго. Вскоре под ногами стали попадаться обтесанные камни, а из припорошенных жухлой хвоей холмиков выглядывали целые блоки. Что это? Развалины? Здесь кто-то есть? – спросил я тихо, г о внезапно доставшего жезл из инвентаря. Они самые. И здесь не просто так кто-то, ха-ха. Здесь дофига кто есть. Мы уже пару раз сливались, когда собирали слишком много монстров. Но с тобой, думаю, дела пойдут лучше. О как! Наконец, когда мы подобрались к невысокому скрытому в чаще леса холму, на вершине которого виднелись вросшие в землю развалины, Эрни объявил привал. Слушай сюда, Том. Здесь п а с с у т с я три вида монстров. к а р а й н четвертого уровня, караины шаманы пятого и наши любимые голумы, также пятого. Как ни странно, наименее опасны зеленокожие. Они бродят или по одиночке, или ш о б л о й в пять-семь рыл. В первом случае легко отлетают, во втором производят столько шума, что не составляет труда от них затариться. А вот к а р а й н ы те еще сукины дети. Это гуманоиды. Внешне напоминают горилл, и характером тоже. Сверепы до да безобразия и знают магию. Шаманы п л ю ю т с я огнем и знают несколько неприятных дебафов. Лучше не подпускать этих сволочей ближе десяти метров. Я несколько раз кивнул, показывая, что инфа доходит, после чего Эрни приказал раскинуть бафы, что я и сделал под крайне свирепым взглядом с а н ч е з а и настороженным Тихого. Только попробуй покопаться в моих мозгах, урод, урою, суку. Что-то этот чигол совсем. Ох... Я уже понял, что красавчик из тех ублюдков, что будут давить, пока не нащупают сопротивление. Уроешь? Я спокойно улыбнулся, специально заводя громилу. И в тот же миг у моих ног выросла собранная ф и г у р а мясного г о л е м а а на конце жезла заколебалась черная м а р е в а готовая сорваться м о л н и е н д а л а н у так давай решим это сейчас. Чего тянуть-то? Санчес непроизвольно попятился, когда волчок сделал в его сторону пару шагов и ощерил перевитую красными мышцами пасть. Непроизвольно оглянулся на своего п а х а н а но тот спокойно жевал в я л е н о е мясо, всем своим видом показывая, что не собирается доставать п о ц е к а из того угла, куда он сам себя загнал. Сейчас не время. Тихий встал между нами, и Санчес, будто нехотя, подчинился. Я же осклабился и принялся набафывать рибло. Тут надо сказать, с какими профами свела меня судьба, ибо от того, каким будет наше взаимодействие, зависит, сможем ли мы исполнить наши планы. Эрни выпал ж е р е б и й классического воина. Младший меч Гарна являлся по своей составляющей базовым воином, который далее прокачивался или по одной узко специализированной ветке, или так оставался универсалом. Могучий, но довольно банальный типаж на просторах дорогара. В каждом клане или гильдии подобных найдется с полсотни, но с другой стороны отличная база для более ценных б о е в ы х проф, типа телохранителя или поединчика или рыцаря. Таковых тоже, конечно, было немало, но, как говорится, Средних много, а хороших мало. Его умения были представлены несколькими разносторонними боевыми плюхами и собственным слабеньким отхилом. Санчес был пастью Яра, и этот д р я н о й божок, что покровительствовал темным делам во всем Онлайне, отлично подходил по характеру нашему ублюдочному красавчику, ибо внутри он был настолько же гнилым, насколько смазливым снаружи. Профаже являлась з а г о т о в к о й для таких ветвей, как тот же поединчик, берсерк, наемник, универсал. а также многочисленных веток плохишей типа п а л а ч а или убийцы. Пока что в его арсенале было лишь несколько боевых умений и ярость, неплохая локальная действующая только на самого обладателя аура, сильно повышающая атакующие характеристики в ущерб защите. Ну и наконец тихий, единственный маг в этой странной компашке, ученик грозового мага, посвященный как ни странно не Малоргу, властителю магии, а Угу, г богу созидания. Вот уж не знаю, по какому принципу выбрал его великий змей. Что касается чар, то маг он и в Африке маг. Три вида молний, грозовая защита и слабенький замедляющий д е б а ф Вот чем обладал Тихий. У нас заняло почти полчаса, чтобы обменяться инфой об о всех умениях и чарах и выработать тактику на предстоящие схватки. Но, честно говоря, у меня было сомнение, что мои невольные с о т о в а р и щ и рассказали мне обо всех своих возможностях. Я же в свою очередь, конечно, не стал трепаться им о влиянии г о р б а г а Я уже знал, что перед нас к о к о м на Серегу они тарили свитками ь с у торговцев. Но странно было бы в их положении не хапнуть у них и кое-какие временные умения, как это сделал я. Готовы? Вперед! Приказал Эрни, когда мы были з а б а ф а н ы по самое н е б а л у с я а я отрегенил ману. В парной колонне впереди Эрни и Санчес, а позади Тихий и я. Мы двинулись на холм, осторожно обходя самые большие завалы камней и блоков. Вон, тихо проговорил Санчес, первым разглядев нашу добычу. Не вдалеке из небольшой ямы, бывшей видимо когда-то погребом неведомого строения, виднелись две черные заросшие жестким волосом холки. Воины синхронно разошлись в стороны, спрятавшись за остатками стен. Тихий же с прищером прицелившись поверх жезла, будто в игре в городки, выпустил подряд три молнии. От такого приветствия к а р а н з а орали благим матом. На мгновение они скрылись с глаз долой, но уже через секунду чудовищными прыжками понеслись к нам. ё м о ё а это было страшненько! Представьте себе две гориллы в набедренных повязках с дубинами в руках, что несутся к тебе как два р а з ъ я р е н н ы х тяжелоатлета. Трубоподобный рев с о д р о г н у л окрестности, а мне на мгновение показалось, что ща нас тут прямо з а к о п а ю т Но ребята Эрни знали свое дело. Тихий, не д р о г н у в ни единым мускулом на лице, как в тире запустил в каждого карайна по замедлению, а когда чудища пробегали между спрятавшимися воинами, те вдруг с криком ударили их в щиты. Покатившись кубарем по хвое, монстры тут же утратили солидную часть боевого задора. Эрниже и Санчес, не теряя времени, набросились на них, используя умения по полной. Мне же только оставалось изредка подливать им бодрости и отхиливать, и уже вскоре, несмотря на то, что обе гориллы налетали на наших воинов аки бесстрашные х а р ь к и Оба к а р а й н а обернулись в вспышками пламени. Что-то не показались они мне особо проблемными, сказал я, когда Санчес отправился за трофеями. На что Тихий с коротким смешком ухмыльнулся. Это только начало. Сейчас увидишь. И действительно, не прошло и пары минут, как не вдалеке послышался знакомый рев, а вскоре ему завторил еще один. Честно говоря, ощущение было жутковатое. Противники окружали нас со всех сторон, а мы их даже не видели. Сюда, приказал Эрни, увлекая за собой отряд. Похоже, это место было уже примечено и использовалось моими новыми с о д о в а р и щ а м и ранее. Поваленные наполовину вросшие в землю блоки образовывали почти полное кольцо с единственным разрывом. Его-то и перекрыли наши воины. Мы же с т и х и м расположились у них за спинами, готовые поддержать огнем и хилом. Рау! Раздалось буквально в нескольких метрах. И тут же в проходе возникла здоровенная, заросшая черным волосом фигура в подураске, смотревшаяся на ней на бедренной повязке. Бам! Дубина Карайна со всей дури обрушилась на щит Эрни. Удар был такой м о щ е й что даже смахнул ему три процента жизненной силы. И буквально тут же за его спиной возникли еще две гориллы. Держимся! Рявкнул Эрни, ловко просовывая меч меж их Санчесом щитов. После чего ближайший Карайн отлетел, что-то н е ч л е н о р а з д е л ь н о в о пя и зажимая глубокую рану на б о к у Тихий же немешкая ударил по противнику молниями. Решив тоже не терять время, я достал из инвентаря лук и, чтобы внести свою лепту, запустил в уродцев пару стрел, на что получил неожиданный приказ Эрни: "Отставить! Делай свое дело и не лезь в наше!" Рявкнул он, улучив момент между атаками Карайнов. "Ну что ж, нет так нет." В бою оспаривать его первенство я не собирался. к а р а й н ы меж тем со страшным ревом все бросались и бросались на скупо обороняющихся воинов, но, как оказалось, проблем от них было меньше, чем воплей. Несмотря на огромную физическую силу и бурлящую ярость, все их нападки разбивались о грамотно построенную оборону Эрни и Санчеза. Оба воина, выставив щиты, превратились в умело маневрирующий танк, изредка о г р ы з а ю щ и й с я выпадами мечей. Иногда они применяли умения, замедляя и обескровливая противника, а тот все более приходил в ярость, с р о д н ю с б е р с е р к о в о й но сделать ничего не мог. Я так увлекся созерцанием работы этого слаженного механизма, что едва не пропустил форс-мажор. Один уже бывший на последнем издыхании Карайн вдруг окутался сиреневым сиянием. На глазах его раны затянулись, плечи раздвинулись, уже было опустившиеся руки воспряли, он бросил на землю дубинку, в о з д е л два огромных кулака. И взревел, как атакующий слон. Твою мать, ща ёб! – воскликнул Санчес, отступая от внезапно увеличившейся в размерах гориллы. Тихий, вали в в него все, что можешь. Том, готовься килу. Но Тихий не успел валить в в него все, что мог. Мутировавший Карайн взревел еще громче и бросился на наших воинов. Взбесившимся бульдозером он снес их как рекламных картонных человечков, совершенно не обратив внимания на мечи, рне застрявшие у него в б о к у Я на мгновение замешкался, не зная, что делать. То ли всаживать всю ману в виде молнии Андала во взбесившегося монстра, то ли отхиливать боевых товарищей, чья жизненная сила резко пошла вниз. Пока я тупил, Карайн пронесся мимо и едва не размазав тихого, ударил в п о р о ш й м х о м к а м е н н ы й блок. Удар был такой силы, что многотонный блок ощутимо дрогнул, сместившись на несколько сантиметров. А оглушенный монстр замотал башкой, пытаясь п р и й т и в себя. Решив действовать по последней команде, я усилием воли подавил рвавшиеся наружу боевые инстинкты и принялся вливать Хил в уже поднявшихся воинов. Тормозни его, приказал Эрни Тихому, и вместо того, чтобы заняться мутантом, развернулся к двум другим Карайнам, к о в ы л я ю щ и м в это время через разлом. Один из них был уже полностью залит кровью, а второй хромал, подворачивая неестественно выгнутую с т у п н ю Признаться, я подумал, что Эрни спятил. Мы по сути оказались в ловушке из развалин. В которой бушевал мутированный монстр, а командир будто бы не обратил на это внимания. Но уже через несколько секунд я понял истоки такого решения. Едва не растоптавший н а с к а Райн усыхал. На этот порыв он потратил все оставшиеся внутренние силы. На глазах его черная лоснящаяся шерсть подернулась седеной, спина сгорбилась, ноги подогнулись. Полминуты и еще недавно могучая фигура рухнула на землю и через мгновение полыхнула фиолетовым пламенем. Тем временем Санчес улучил момент и, воспользовавшись тем, что ярившийся перед ним противник уже превратился в неповоротливую тушку, несколькими лихими ударами завалил ублюдка. Ну а последнего парой молний добил тихий. Фух! Что это было? Кивнул Яна оставшееся после мутанта пятно пепла. Проверка. Пожал плечами Эрни оперативно с о б и р а я дроб. Проверка? Я глянулся на других своих с о товарищей и увидел ехидные ухмылки. «Блин, вот ублюдки! Проверка, значит, я Конечно же, вся троица была в курсе про п о д о б н о е у м е н и е Карайнов. Но Эрни захотел посмотреть, как я отреагирую на внезапную атаку. Что ж, во всяком случае, отреагировал я верно. п а н и к е не поддался, от себя тяну, вопреки приказу, плести не стал. Вот уроды! – сказал я с классической интонацией Сухорукова, и уроды не обиделись. Рау! Раздавшийся новый рев возвестил о скором пришествии очередных спешащих на свою погибель карайнов. Ребав и Хил. Стерев улыбку с р о ж и приказал э р н и и мы стали готовиться к новой схватке. Наблюдая за троицей в последующие дни, я проникся невольным уважением к Эрни. Да, это был чертовски сраный ублюдок, которым двигали чисто любивые замыслы и самые низменные комплексы. Но в т е м я ш и в что-то себе в голову, он начинал переть к этой цели, как паровоз, не взирая на такие мелочи, как мораль или этика. Насилие над Стефой было именно таким, рассчитанным, полностью а моральным действом. О да, я уверен, он это совершил не без удовольствия. Но, как мне кажется, раскладывая ее в леске в я с л я х В это время он уже просчитывал расстановку своих ребят во время грядущей схватки с Серегой. Так и сейчас, получив некий призрачный шанс на то, чтобы выбраться отсюда, да еще и отомстить Сереге, который нынче несомненно был записан в самый черный причерный список, Эрни употребил весь свой немалый ум к тщательному продумыванию ведущих к этому славному моменту действий. И первым шагом здесь, конечно же, была охота на монстров для поднятия уровня. Каждый следующий уровень давался со все более тяжкими усилиями. Я знал, что и з у ч а ю щ и й Даругар составляют целые сборники, с расчетом количества монстров, к о их надо завалить, для п о д н я т и я очередной планки. К примеру, зная, что на один уровень надо завалить 80 караинов или 120 голумов, можно было в ы с ч и т а т ь примерную емкость каждого из уровней в условных единицах опыта. Я, конечно, имел весьма смутное представление обо всех этих ц и ф е р а х а вот Эрни пришел в Даругар весьма подготовленным. По его словам, каждый следующий уровень требовал практически удвоения необходимого для его получения опыта. Следующие два дня мы провели на завалке карайнов. Схема была довольно примитивна, но действенна. Стоило напасть на одного, как тот своим ревом привлекал следующих, и так далее, пока вся округа не была зачищена. Эрни и его братва знали три места тусовки больших групп этих гориллообразных монстров. Изредка на шум прибегали и к а р а й н ы шаманы, и тогда схватка становилась по-настоящему жаркой. Чёртовы ублюдки щеголяли одеяниями из волчьих шкур. И на редкость метко плевались огнем и отвратными дебафами, вызывающими жуткую слабость и тошноту. Пару раз я попадал под их воздействие, и скажу я вам, ощущение было не из приятных. Добрых пять минут р а н а я я магия выворачивала меня практически наизнанку. А разок они нас все-таки слили в полном составе. Но дело потихоньку шло, и наконец дошло до долгожданного десятого уровня. Когда солнце закатилось за горизонт и на лес упали уже знакомые непроглядные сумерки, мы наконец прервали завалку монстров. Адская р а б о т е н к а скажу я вам. Хотелось просто рухнуть и о т р у б и т ь с я без лишних слов, но не тут-то было. Завтра пойдем на новое место, сказал Эрни, устало плюхаясь на импровизированный стол из растеленной на земле голом е й ценовки, на которой была расставлена нехитрая снедь, позаимствованная у карайнов. Но перед этим нам надо решить, куда именно идти. От интонации, прозвучавшей в голосе Эрни, я даже остановил поедание жесткой полоски мяса, что составляло мой ужин, и удивленно приподнял бровь, потому как это был намек явно в мою сторону. М? Вчера, пока вы жрали картофан, я заглядывал к мастерам. Действительно, отлетев вечером от особо лихой группы к а р а и н о в мы решили заночевать в я с л я х Заодно, насладившись неизменным творением молчаливых гоблинж, и пока набивали животы, Эрни куда-то слился. Правда, я не придал этому значения. Оказывается, он посещал кошаков. На мгновение сердце ёкнуло, так как долбанные ублюдки могли наплести ему все что угодно, в том числе и что-то идущее в разрез с моим рассказом. Это вылетело в копеечку, но я разжился кое-какой полезной инфой, которую эти уроды и так должны были нам рассказать. Озвучил тихие мои мысли, а Эрни лишь кивнул. Пока мы играем по их правилам, но только пока. На секунду у меня скрутило живот от п о л ы х н у в ш е й в голосе нашего командира похана н е н а в и с т и Ха, походу не только я воспалал к мастерам нежными чувствами. Что ж, тем хуже для них. Так вот, есть три места, где мы можем продолжить набор уровней. Первое — трелисник, местность, где ручей берущий начало в долине яслей впадает в Ангу. Отсюда до него примерно 10 километров, два-три часа ходу. Там мы встретим наших старых знакомых Голумов седьмых-девятых уровней. т а много шаманов. Но ну и в целом нелегкое там для нас место. Иногда их отряды достигают десятка рыл, что для нас запредельно. Далее горы Лазаря. Находятся на юге и полны пещер. Для нас они более и н т е р е с н ы Монстры хотя и более высоких уровней, но одиночные. Их там множество видов. Исправляться с такими, думаю, будет намного с подручнее, чем с оравами голумов. И третье пирамида Семи Огней. Находится в самом центре этого синкола. Отсюда на запад порядка двадцати километров. Место это интересное, древнее, существующее еще с тех времен, когда здесь и не пахло никаким дорогаром. Населено сплошь пыльными призраками десятого-двенадцатого уровня. Но главное, на него есть квест, задание, которое может дать очень хорошую прибавку уровня и кое-что еще. Но, почувствовав многозначительную паузу, спросил тихий. Но есть одно но. Берется это задание в камневом форте. Он замолк, словно это должно было что-то значить. Мы с Тихим не произвольно переглянулись. Санчес уже, походу, все эти расклады были по барабану. Он давно глядел в рот Эрни и не пытался бежать поперек папки. И? Не выдержав паузы, спросил я. Да ты его знаешь. Там засел твой кореш с е р ё г а со своей братвой.